Ларри Крокет уже хотел закрывать контору. Когда в дверь вошел Хэнк Питерс, он все еще выглядел испуганным. «Забыл что-то, Хэнк?» — спросил Ларри. «Когда они вернулись из дома Марстонов, с таким видом, будто им там оторвали яйца, он выдал им дополнительно по 10 долларов и по две упаковки и пива, предупредив, чтобы они не болтали о случившемся». «Я хочу тебе рассказать», — сказал Хэнк. «Не могу молчать». «Конечно, рассказывай». Ларри открыл ящик с стола, извлек бутылку Джонни Окера и налил им по полстакана. «Что случилось?» Хэнк отпил глоток и скривился. «Когда я пошел туда с этими ключами, я что-то видел. Вроде одежды, рубашка и джинсы и туфли. Мне показалось, что это туфли». Ларри пожал плечами и улыбнулся хотя внутри его обдуло холодом. — Да. — Мальчишка Гликов был в джинсах. — Отписали в леджере. — Джинсы, красная рубашка и туфли. — Ларри, что если... Ларри продолжал улыбаться. Хэнк конвульсивно сглотнул Что если это они? Те, кто купил этот дом с магазином. — Все сказано. Он залпом выпил остаток из своего стакана. «Может быть, ты и труп видел?» — спросил Ларри. «Нет, но...» «Это дело полиции!» Ларри долил Хэнку виски, и его рука не дрожала. Она была холодной и уверенной. «Я могу отвезти тебя к Перкинсу, хоть сейчас. Вот только ли Лене тебе. С тобой ведь тоже не все гладко. Это девчонка у Делла, Джеки, кажется». «Откуда ты знаешь?» Лицо Хэнка стало мертвенно-бледным, и у них были улики против тебя. — Ну, как хочешь, Хэнк, если ты видел... — Те я не видел. — Ну, ладно, — сказал Лази, продолжая улыбаться. — А может быть, ты одежды не видел? — Может, это так? — Тряпки. — Тряпки. — Тупо повторил Хэнк. — Конечно. Ты ведь знаешь эти старые дома. В них всегда полно хлама. «Может, ты увидел какую-нибудь старую рубашку или еще что-то?» «Может», — прошептал Хэнк. Он осушил стакан. «Лихо ты совсем разобрался, лари Крокет вынул из кармана бумажника и извлек из него долларовых купюр. «Это за что?» «Забудь все, что ты мне тут рассказал. Я вот уже забыл. Завтра утром проснулся и не вспомню. Вот жалость, правда?» — пробормотал Хэнк. Он дрожащей рукой взял деньги и запихнул их в карман куртки, словно не желая дотрагиваться до них. Он встал так торопливо, что едва не опрокинул стул. — Я пошел, Ларри, я не могу, пойду. — Забери бутылку, — предложил Ларри, но Хэнк уже выходил в дверь. Ларри снова сел. Он налил себе еще виски. Руки его не дрожали. Потом налил еще и еще. Он думал о сделках с дьяволом. Тут зазвонил телефон. Он снял трубку. Тишина. Я все сделал, сказал Ларри Крокет. Он прислушался, повесил трубку, потянулся за второй бутылкой.